Не евший, а прежде он был гораздо лучше. Когда же прежде? Когда еще мамаша не умирала. Стол ты приносила пить и есть, Нелли? Да, я приносила. Я же ты брала у Бубновой. Нет, я никогда ничего не брала у Бубновой, настойчиво проговорила она каким-то вздрогнувшим голосом. Я же ты брала, у тебя ничего не было. Нелли помолчала и страшно побледнела. Потом долгим-долгим взглядом посмотрела на меня.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 Говоря это, она улыбнулась какую-то едкую, горькую улыбку. — Это все было, когда мамаша умерла, — прибавила она. — Тут уж он совсем стал как безумный. — Стало быть, он очень любил твою мамашу. — Как же он не жил с ней? — Нет, не любил. — Он был злой, ее не прощал, как вчерашний злой старик, — проговорила она тихо, совсем почти шепотом, и бледнее все больше и больше. Я вздрогнул. Завязка целого романа так блеснула в моем воображении. Эта бедная женщина, умирающая в подвале у гробовщика, сиротка, дочь дочери, навещавшая изредка дедушку, проклявшего ее мать, обезумевший чудак-старик, умирающий в кондитерской после смерти своей собаки. «А ведь Азорка-то был прежде маменькин», — сказала вдруг Нелли, улыбаясь к какому-то воспоминанию. «Дедушка очень любил прежде маменьку».